Глава восемьдесят девятая. кенспиро синет точка ком последние новости. атака на церковь. нет, на этот раз наступление ведет не Эдмунд Кирш, а полиция Испании. часовня Торо Херона в Барселоне в настоящий момент осаждают местные полицейские силы. внутри находятся Роберт Лэнгдон и Амбровидаль, которые, по нашим сведениям, близки к успеху. и вот-вот явит миру величайшее открытие Эдмунда Кирша. трансляция начнется через несколько минут. отсчет пошел.